Важный постоялец стоял у окна суперлюкса и с высоты 40 этажей смотрел на лежавший перед ним город. Паутина улиц, мельтешение машин, вспышки знаков лазерной навигации, на которые опирались автопилоты развозных грузовиков-роботов. Людей почти не было видно. Они скрывались под защитными козырьками тротуаров, в тоннелях подземных переходов и в павильонах метро. Монти не любил город. Ему были ближе открытые пространства. Однако в случае необходимости, когда не посещать города не было никакой возможности, он старался останавливаться в номере самой высокой гостиницы. Вид с какого-нибудь десятого этажа его угнетал. «Сэр, к вам посетитель, мистер Геллерд», — раздалось из интеркома. «Пусть заходит». Чуть заметно колыхнулись портьеры, значит, кто-то вошел. «Я здесь, Хайнц в зале», — крикнул Монти. Вскоре гость вошел в комнату. «Приветствую вас, дорогой друг», — сказал он. «Довольно скромные апартаменты, учитывая то, как обставлен ваш замок. Здесь город, другие условия, другие законы», — произнес Монти, отходя от окна и жестом указывая гостю на огороженное диванами место у камина, рядом с которым находился уголок для курения. В этом уголке стоял шкаф с прозрачными дверцами, а за ним на полках располагались ящики с сигарами, каждый с соответствующим ярлыком. Одни ярлыки были украшены золотистыми печатями сертификатов качества, Другие выглядели не так ярко, но были значительно старше. Некоторые из ящиков были поставлены на эти полки 20 лет назад, и каждая сигара в них хранилась в специальном вакуумном пенале. «Хотите сигару?» – предложил Монти, садясь на диван. «Нет, спасибо. Я так и не научился их правильно курить, хотя какую-то коллекцию держу дома для гостей». «Ладно, тогда сразу к делу. Присаживайтесь». Гость сел напротив Монти. На сегодняшний день мы уже получили все необходимые технические средства для проведения нашей акции. К подготовке мы подходим очень тщательно, поскольку вчера утром получили доказательства хорошей формы охранной структуры Кевина. Мы надеялись обезглавить его службу безопасности или, по крайней мере, вывести из состояния равновесия. Однако, несмотря на то, что под наблюдение были поставлены все бойцы охранных структур Кевина, он сумел выкрутиться из провокационной ситуации. А что за ситуация? Мы хотели представить его в невыгодном свете перед местным преступным сообществом. Там был давнишний игровой долг. Но наших неповоротливых партнеров служба безопасности Кевина, а точнее ее шеф, сумела обхитрить. И, кстати, по нашим сведениям, в перестрелке участвовал этот ваш чудо-шпион Марк Головин. И каким же образом? Представьте себе, стрелял из пулемета. Ничего себе. Но этому точно не обучают в навигаторской школе, где он проходил курс. Скорее всего, вы о нем еще многого не знаете». но, надеюсь, скоро узнаете. Когда? Время назначено? Я извещу вас. За вами приедут мои люди и проводят ко мне. Я надеюсь наблюдать за происходящим с какого-то удобного места. А они не смогут дотянуться до этого места? Нет, моя служба безопасности достаточно квалифицирована. И, кстати, после нашего недавнего теста оборонительных возможностей крепости Кейвена, он в срочном порядке провел ее модернизацию. Теперь забросать его бомбами через стену едва ли получится». «Я вот о чем думаю, дорогой Джон», — произнес гость, тщательно подбирая слова. «Он уже знал о вспыльчивости собеседника, от которого сейчас зависело многое для выгоды генеральной компании, а значит, и для карьеры самого Геллерта». «Как бы во время операции не пострадал Марк Головин?» «Есть у вас какие-то мысли по этому поводу?» «Да, есть. Но, во-первых, операция произойдет внезапно. Мы исключим широкие боевые действия. Всех возьмем тепленькими, в их кроватках». «Это произойдет ночью?» «Эх, вот я и проговорился», — воскликнул Монти, и пару секунд сидел неподвижно, а засмеялся лишь после того, как на лице гостя отразился испуг. Геллер засмеялся тоже, но его глаза оставались напряженными. «Ну и есть во-вторых. Думаю, эти два фактора обеспечат безопасность вашего юнца. Но от случайности, конечно, никто не застрахован», — добавил Монти, разведя руками. «Но мы будем надеяться на лучшее». «Будем».